Цель экспедиции за пределы полиса?» — безразличным тоном спросила сидевшая за конторкой чародейка из княжеской гвардии, вновь подняв взгляд от бумаг на Марфу Александровну. «Тренировочный поход для будущих второкурсников Тимирязевской академии для передачи клановых знаний», — ответила ей одноглазая Божова, вынимая из планшета сопровождающие миссию бумаги, подписанные старейшинами. «Вот необходимые документы». «Антон Сергеевич Бажов, как признанный полисом чародей деревянного ранга, сейчас находится на действующей чародейской службе?» Чуть нахмурившись, уточнила девушка, что-то записывая в толстый грозбух, бросив быстрый взгляд в нашу сторону. «Да, вот уведомление об извещении княжеского стола». Наставница достала из специального кармашка, нашитого на папку, небольшой неформатный листок голубоватого цвета и протянула его чародейки. «Хорошо, все в порядке». Кивнула, наконец, дамочка, ловкими движениями проштамповав документы и попросив Марфу расписаться в книге учета, после чего, пожелав нам удачного пути, предложила пройти на террасу под номером 20-3. Собственно, как и сказали прошлой ночью старейшины, меня оперативно спровадили за стену. Точнее сказать, в данный момент мы находились конкретно на ней, в одном из пропускных пунктов 20-й армейской бригады, занимающей один из северных участков стены – на контрольно-пропускном пункте для чародеев. Вообще, конечно, можно было пойти через ворота, а точнее через уже знакомый мне шлюз, предназначенный для паровых взъездов и посадских обозов, но Москва — город маленький, да и топать по дикой местности нам не сказать, чтобы близко. Так что, посовещавшись, Марфа Александровна с сопровождающим нас дядькой Буяном решили срезать пусть небольшой, но угол — и сразу выйти на прямой маршрут к точке-рандеву с ушедшими ранее поисковыми группами. Кстати, Буян Петрович, интеллигентного вида мужчина Божов, возрастом разменявший где-то третий десяток, гвардеец-инструктор и просто приятный в общении человек, отправился с нами не из соображений безопасности или подстраховки, а потому, что учебную пятерку сформировали из меня, а также Егора с его свитой. Он же в клане значился их наставником, обучая наравне с родителями детишек чародейским премудростям. К тому же, вследствие того, что пятая его ученица осталась с семьей в небоскребе, срочно готовясь со своими друзьями к вступительным экзаменам в Сеченовку, рука у нас за отсутствием профильного чаровника получилась немного неформатная. Так что дополнительной целью Буяна в этом походе, помимо обучения своих орлов, была еще и забота о нашем общем здоровье. В общем-то, официально, что было отражено в документах, нас не собирались во время этого похода обучать каким-либо групповым действиям, тем более подобным составом. Во-первых, Егор, кажется, запал таки на Уткину, и они с отцом приняли решение, что парень пойдет со мной на второй курс Тимирязевской академии. Свита же, естественно, подтянулась за ним, не желая оставлять своего лидера. Однако это значило, что с началом учебного года всех их раскидают по разным неполным на данный момент учебным пятеркам. У меня же и так уже была своя рука, состоящая на службе по лесу, Так что в этом походе ни о какой необходимости боевого слаживания для формирования постоянной клановой группы речи не шло. Не являясь детьми, мы и так прекрасно понимали важность командной работы, как и то, что любые личные вопросы, покидая клановую территорию, следовало оставлять позади. Ну а лишнее мозгохлюйство на подобные темы скорее могло навредить, нежели помочь научить будущего чародея быстро сливаться с незнакомым коллективом. Во-вторых, хотя Марфа Александровна была не только моим личным наставником, но и курировала мою группу в академии, Буян идти по ее стопам не собирался. У него была служба в гвардии клана, и брать на себя лишнюю ответственность перед княжеским столом он не желал. Зато мужчина обладал немалыми талантами в деле обнаружения следов, в чем ранее он успешно наставлял своих подопечных. Именно за этот свой талант он и был принят в гвардию, А теперь, коли Егор и компания на большую часть года попадут в руки других наставников, желал дать им как можно больше своей науки, раз возникла возможность. Марфа Александровна же специализировалась в охоте на чудовищ, в чем большую часть прошлого года активно натаскивала нашу 61-ю руку и меня как своего личного ученика. Так что ее повестка на этом выходе в значительной степени отличалась от задач, которые ставил перед собой ее коллега-мужчина. Но это не учитывая того, что основной нашей целью все равно оставалась помощь команде, ранее уже отправленной на поиски Уткиной старшей. Контрольно-пропускной пункт номер 20, скорее всего, был типовым и мало чем отличался от остальных номеров. Вмурованный в монолит на вершине стены он представлял собой группу помещений, в одном из которых проходила регистрация, после прохождения которой следовало проследовать по длинному коридору на одну из так называемых террас. В нашем случае третью по счету. На самом деле то были открытые с внешней стороны комнаты и ячейки, в каждой из которых располагались по три массивные паровые машины. Центральной частью их являлась двухметровая деревянная бобина с намотанным на нее не особо толстым стальным тросом, уходящим по пологой куда-то в темноту леса запретной зоны, начинающейся за расчищенным возле стены участком. Уже пользовались канатной дорогой или в первый раз, Дежурно поинтересовался подошедший к нам армейский офицер, в то время как его солдаты активно суетились возле одного из агрегатов. «Да, приходилось», — кивнула тетка Марфа, в то время как Буян буркнул что-то про Казань. «Мы же с Егором и его друзьями просто покачали головами». «Хорошо», — кивнул армеец, глядя на нас. «Правила простые. Берете вот эти вот катки, цепляетесь и съезжаете вниз. Крепежный штифт расположен примерно на расстоянии километра уже в запретной зоне». О ветках и о том, что врежетесь в ствол какого-нибудь дерева, можете не волноваться. Путь расчищен. Да, сразу предупрежу. Бегать по тросу, а тем более пытаться забраться по нему обратно на террасу, запрещено. Разбираться даже не будем, свой или чужой. Есть четкий приказ. Сразу же открывать огонь на поражение. Ну да, подумал я, разглядывая уходящую в дальнотянутую стальную полосу. Чародей или нет, а без чар чего-то вроде невидимости... «Человека изрешатят пулями задолго до того, как он войдет в радиус эффективного использования искры». «А вы не боитесь, что по тросу сюда залезет кто-нибудь, кому ваши пули не страшнее комариного укуса?» поинтересовался Петр из группы поддержки Егора. «Нет». Офицер криво усмехнулся и похлопал по гладкому стальному боку ближайшую машину, в которой крепился один из стальных канатов. «На этот случай у нас есть вот эти малышки. Случай что, они без проблем вырвут штифт, и полетит этот кто-то прямо на землю со всем доступным ускорением. А там трос можно либо сбросить, либо просто смотать на бобину». «Понятно», — пробормотал парень, чуть пристально рассматривая слегка дрожащий и ухающий агрегат, так, словно в обычном моторе, наматывающем канат на приделанную к нему катушку, могло быть что-то выдающееся. «Так, господа чародеи», — сделал отмашку армейский офицер, выслушав доклад своего подчиненного о готовности. По уставу обязан спросить, есть кто-нибудь, кто не уверен в своей способности удержаться руками на катке? Не стесняйтесь, потому как падать? В общем, лучше не падать, иначе костей не соберешь. Так что мы можем выдать специальную страховочную сбрую». Мы дружно промолчали. Все же чародею, даже в нашем возрасте, который не может просто провисеть, ухватившись за перекладину минимум час, стоило бы задуматься либо о дополнительных тренировках, либо о кардинальной смене профессии. Я же внимательно рассматривал тот самый каток, который больше всего походил на обыкновенную вешалку для одежды, на верхний крючок который был насажен толстый ролик с вырезанным в нем желобом. «Хорошо», — кивнул офицер, без лишних слов, принимая наш отказ от страховки. «Как спуститесь, просто повесьте катки на специальный карабин, приделанный к крепежному штифту, и можете идти по своим делам». Спускаться решили все по одной линии. Все же тросы были натянуты не параллельно, и расходились террасы под небольшими углами по заранее расчищенным от веток коридорам. Так что расстояние между фиксаторами на земле, по словам армейцев, было где-то 100-150 метров. Что можно было бы считать ерундой в открытом поле, но вот в темнолесии запретной зоны это плевое расстояние вполне могло стоить жизни неподготовленному чародею. Канатная дорога оказалась удивительно удобной не только для спуска со стены, но и как возможность одним махом преодолеть и расчищенный от леса участок И саму опушку, на которой часто крутятся разные чудовища, привлеченные близким полюсом, но уже наученные не соваться на открытое пространство. Вначале я со свистом пролетел над 20-метровой полосой вырубки, а затем нырнул в настоящий зеленый тоннель, тщательно прорубленный в густых кронах бесчисленных деревьев. В какой-то момент на обычном сером тросе вдруг замелькали полосы, покрашенные чуть фосфорицирующей желтой краской. Ведь это нам божовым было плевать на темноту, А абсолютное большинство чародеев просто не могли похвастаться подобным зрением, и для них спуск после расчищенного пространства, скорее всего, напоминал безумный полет в темноте, по трубе, в которой едва можно было различить хоть какие-нибудь детали. Вскоре полосы сменились ровным красным цветом. Я приготовился, и стоило только показаться быстро приближающейся земле, ловко спрыгнул чуть в сторону, чтобы не влететь лбом в массивный, вбитый в землю стальной костыль. Как только появился буян, замыкавший спуск, группа тут же выдвинулась с места, сохраняя примерное направление, заданное тросом, а сориентироваться можно было уже на ходу. Благоармейцы заранее предупредили нас, чтобы у крепежного штифта не задерживались. Удобство удобством, а монстры довольно умные твари, и давно уже поняли, что возле этой металлической штуковины вполне можно полакомиться человеченкой. И именно чтобы избежать засад возле точки приземления, На каждом пропускном пункте, расположенном на стене, имелась не одна единственная канатная дорога, которой в другом случае вполне можно было бы обойтись, а не меньше дюжины, что вполне естественно рассеивает внимание особо хитрых тварей. Собственно, в этот момент и началось наше обучение. И первым делом, прямо на бегу, нам было приказано взять построение, применимое для передвижения в лесу малой группой. По сути, это был тот же самый классический треугольник, зачастую применяемый нами в полисе, только чуть более широкий и с большими допусками для каждого бойца из-за необходимости постоянно маневрировать между препятствиями. Ну и, конечно же, одно дело теоретические знания и совсем другая практика. Тем более практика в темнолесьи, а это неровная асфальтированная дорога и даже не яблоневый сад, где мы проводили первые тренировки. Кочки, рытвины, колдобины, камни, а также спутанные и перекрученные толстые корни деревьев под ногами совсем не упрощали поставленную перед нами задачу даже в минимальном ее исполнении. Для начала требовалось просто сохранять четкую формацию во время обычного бега, постоянно следить за окружением на предмет опасностей, а также непрерывно мониторить остальных четырех членов руки, ну и, естественно, самому огибать встречающиеся на пути препятствия, так, чтобы не выпадать из поля зрения коллег. И это только первый этап, который требовалось освоить. Ведь группа в данный момент двигалась по чародейским меркам со скоростью натуральной улитки. Таким макаром до места встречи с передовой рукой поисковиков мы добрались бы хорошо, если и через несколько суток. А учитывая, что мы вроде как не на прогулке, а выполняем задание, да еще и рассчитанное на спасение человека, то если мы продолжим передвигаться в таком темпе, живой Надежда Игоревна нас точно не дождется. Соответственно, следовало переходить на чародейскую сверхскорость. И вот тут нас ждали самые большие проблемы. Ведь лес не предоставит нам ровную дорожку, камни и проклятые кони никуда не денутся. Но хуже того, с непривычки в таком окружении вполне может развиться полноценное туннельное зрение, и избавиться потом от этой гадости будет ой как непросто. Тетка Марфа особо не отвлекалась, выполняла в одном лице роль охранителя отряда, то и дело рыская туда-сюда в поисках минимальных опасностей. А вот Буян наставлял нас, а также контролировал передвижение, иногда пугая страшными историями, на основе которых, собственно, и набирались опыта предыдущие поколения чародеев. Вроде такой. Бежал боец Вовочка в формации с друзьями, и вроде бы все было нормально, да только неудачно решил обогнуть дерево. Скрылся на мгновение с глаз товарищей за столом и исчез, а больше его никто и не видел, даже косточек потом не нашли. Похоже, на своеобразную сказку-страшилку хотя на самом деле не шибко приятная реальность. Даже я, вследствие своей загруженности, не особо штудировавший малый московский бестиарий, мог сходу назвать пять чудищ, теоретически способных провернуть над незадачливым Владимиром такой вот фокус. Один земной язык чего стоит? Тварюшка, чем-то похожая на качан капусты, живет, ну а точнее сказать, растет под землей, ибо связана с духами древа и является своеобразным гибридом червя и растения. Вот только когда над ней проходит живое существо, неважно, человек, скотина или вообще другой монстр, оно раскрывает пасть и выстреливает вверх свой язык, на кончике которого костяной шип, похожий на гарпун. И все. Слюна, она же желудочный сок твари, попав в кровь, вызывает мгновенный паралич всего тела, так что даже пикнуть не успеешь. Ну а себе в рот, который также служит и желудком, земной язык затягивает жертву за мгновение одновременно тащая, всасывая в себя с такой силой, что у человека ломаются кости. С горем пополам на нормальную скорость передвижения мы вышли примерно к полудню. Ну а учитывая, что со стены мы спускались еще в рассветных сумерках, часов 6 на все про все точно угрохали. К счастью, полноценный синдром тоннельного зрения себе никто так и не заработал, но вот общие симптомы имелись у всех пятерых. Впрочем, как верно указал Буян, Просто так в этой жизни ничего не дается. Так что для того, чтобы полностью избавиться от этого неприятного эффекта, необходимо медитировать, тренироваться и расширять собственное восприятие. Конечно же, естественным образом, а не при помощи запрещенных веществ. В любом случае, пусть стволы деревьев и пытались слиться в единую мелькающую стену, ко времени небольшого привала уже все могли, сосредоточившись, не только бежать вперед и не падать, Ну и следить за своими спутниками, что было просто, ибо при правильном перемещении в формации, даже в туннельном видении, они большую часть времени казались практически статичными фигурами. Во всяком случае, покуда местность позволяла именно бежать. Но вот когда лес становился труднопроходимым, и перемещаться уже приходилось длинными, а порой и высокими прыжками, не снижая скорости, уследить за товарищами становилось, ну, очень проблематично. Тем не менее, я еще пытался отслеживать окружение, пока прислушавшись к совету старшего Бажова, сконцентрировавшись добавок на том, чтобы не терять из виду тетку Марфу, которая, защищаю группу, в отличие от нас, не двигалась по прямой, а буквально велась вокруг, то обгоняя отряд, то наоборот замедляясь и оказываясь в его хвосте. Я, кстати, уже пробовал в особняке повторять подобные маневры Бажовых, ибо видел, как это делается, когда мы во время поездки в тайный посад ходили за змеями. Сказать, что подобные танцы выматывают, ничего не сказать. Впрочем, думаю, это опять же вопрос привычки и тренировок. Да и применяются подобные маневры, если я правильно понял, только тогда, когда в группе есть заведомо уязвимые члены, не способные сходу на полной скорости отреагировать на угрозу и вступить в бой. А так я сам был свидетелем, как лихо и эффективно такие вот бойцы охранения не только устраняли малейшую угрозу для быстро быстроперемещающейся группы, Ну и по ходе охотились. В общем, выцепить еще и наставницу, не отвлекаясь от всего остального, было пока что для меня сложновато. На что я и посетовал одноглазой на привале, вызвав этим пару шуток в свой адрес. Отдых, кстати, также происходил именно что в учебном режиме. В частности, нам показали, как правильно организовать так называемое гнездо на дереве. Для этого у каждого из нас с собой имелись своеобразные гамаки, сделанные из веревок и тонких деревянных планок. В обычное время они были продеты в нижней части спального мешка, образуя этакое жесткое основание, позволяющее комфортно заснуть, раскатав спальник даже на острых или очень холодных камнях, что помогало божевым в разнообразных пещерах. Носился же гамак точно так же в скатке со спальным мешком, но его можно было вытащить и, закрепив особым образом на ветвях дерева, обустроить себе и своей группе более-менее безопасное место для отдыха или ночлега что мы и проделали перед самым закатом неподалеку от опушки и с внешней стороны запретной зоны. Мы, молодежь, вымотались в этот день до неприличия, ибо выкладывались по полной, а потом заснули в своих развешенных на дереве гамаках, только перекусив сухпаем, запиваемым из фляжек сильно разбавленным морсом из какой-то кислой ягоды, натуральный концентрат который божовы привезли с собой аж с самых уральских гор. Такая вода вроде бы очень долго не портилась, Да и сама ягода молниевика, по словам наших стариков, была насыщена полезной природной электрической живицей и не только успокаивала желудок, но и быстро снимала усталость. Засыпая, я уже в который раз за сегодняшний день думал о том, что то ли запретная зона действительно не так страшна, как нам ее молюют, то ли это я так сосредоточился на том, чтобы научиться бегать в лесу, что просто пропустил все жуткие опасности, подстерегающие вошедших в нее путников». Нет, мы слышали и рыки, и далекий рев, и визги, и даже нечто похожее на человеческие вопли. Несколько раз тетка Марфа целенаправленно бросалась куда-то в чащу, полыхая зеленой живицей, и возвращалась только спустя какое-то время. Тогда мы оставались без формального присмотра, а в охранении вокруг группы вставал буян. Но мы все так же монотонно продолжали двигаться вперед и вперед до очередной корректировки курса, которую иногда по одной ее ведомым причинам делала одноклазая наставница. Ранним утром, вырвавшись, наконец, из откровенно надоевшего леса, мы практически уткнулись в заставу Дубна, расположенную возле Катаржанского дубненского лесоповала. Место это было, в общем-то, уникальное, как минимум тем, что здесь обычная для крупного полиса 200-километровая запретная зона у Москвы имела своеобразную вмятину. Чтобы не вызывало безудержный рост кишащих монстрами лесов возле человеческих поселений, здесь оно натолкнулось на могучую водную преграду в виде широкой реки, называемой Волга, и вынуждено было отступить. Застава же, как гласил учебник родной истории, стояла здесь чуть ли не со времен Тимирязевых, ведь изначально это был их клановый посад, который сам Святогор повелел превратить в мощную крепостицу. Дабы служило это место в Москве также, как и он сам намерен служить. И немаловажной частью этого места, наряду с очередной каторгой, где издревле добывалась столь нужная полюсу древесина, была поровная переправа через Волгу, которой, собственно, и вывела нас тетка Марфа. Стоило это удовольствие аж 10 рублей с человека. Неслыханная сумма, как по мне, ведь на эти деньги можно было на втором-третьем уровне жить с месяц, не шикуя, ну и ни в чем особо себе не отказывая. А рабочие, обитающие на дне, так и вовсе получали подобные деньги за 2-3 месяца работы на ближайшей мануфактуре. Но при этом сама дубнинская переправа в сезон древа была именно роскошью, а не средством передвижения, а к тому же самым безопасным способом для нас попасть на ту сторону реки. Альтернатива. Либо купить у кого-нибудь из местных лодку, за что гарантированно попросят намного дороже, ведь на реке она и образ жизни, и кормилица, либо украсть ее, что не вариант, потому как тогда придется решать что-то с водными духами, поскольку у местных должны быть отпугивающие их амулеты, а у нас таковых нет. Но это против всякой неспокойной мелочи. А вот приплывет что посерьезнее, так никакие зачарованные кудесниками побрякушки не помогут. И именно по этой причине перевести нас на ту сторону никто из заставчан не возьмется уже ни за какие деньги. Своя жизнь в любом случае дороже. Можно, конечно, еще самим сварганить плод, но это долго, да и все с теми же шансами встретить кого-нибудь злобного и подводного. В километрах в 30 западнее есть, конечно, мост, выстроенный перевозчиками, но это, во-первых, крюк, а во-вторых, не дай древа, в это время поедет локомотив. Ну а так, деньги у клана имелись нынче в достатке, да и тетка Марфа явно планировала именно этот путь. Ну а на переправе и развлечения, где еще можно в Москве посмотреть, как самая настоящая гунтериха, повинуясь кнуту поводыря, медленно крутит колесо. Впрочем, прирученное чудовище выглядело как большая и некрасивая корова с раздутыми боками, спиленными рогами и человеческим ртом, полным кривых гнилых зубов. А учитывая, что обычных настоящих буренок я уже видел в некоторых посадах, в том числе и нашим тайном, зрелище это надолго меня не захватило. «Эх!» — тяжело выдохнул Егор, Повисая на поручнях парома, из пассажиров, на котором, собственно, были только мы, оттуда и такие большие деньги за переправу. Парня также не завлекла унтериха как и меня, а потому мы куковали в тенечке возле борта, в то время как остальная команда занималась своими делами. «Чего страдаешь?» «Да вот», — ответил он, — «сами бы куда быстрее могли на тот берег попасть». переплыть что ли?» Я скептически посмотрел на парня. «Не вариант». Там в реке не пойми, кто живет. Ну и плюс, я вообще плавать не умею». «Ты не умеешь плавать?» Удивленно возрился на меня одноклановец. «А где мне было учиться?» Фыркнул я. «В канализации? Или в Москве-реке, которая местами еще хуже?» «Я, Егор, разве что в баню с отцом в детстве ходить приучен был. Но там плавать негде. А в доме в ванну просто набрать и нагреть – это уже целое приключение». «Понятно. Да я, в общем-то, и не об этом. Вот чароди, ну, мы в смысле». Вот вроде бы и по стенам ходить умеем, и по потолкам. Он неопределенно помахал в воздухе рукой. А по воде не можем. Сейчас бы перебежали просто эту реку, и ждать не надо было бы. Так стена, она все же твердая. Выдал я очевидное, оперевшись спиной и локтями на поручни, и запрокинув голову к небу, по которому плыли редкие красивые кучерявые облака. А вода, соответственно, жидкая. На что ты, собственно, наступать будешь? «Технически ты не совсем прав, Антон», — раздался прямо рядом с моим ухом голос тетки Марфы, от отчего я чуть не подпрыгнул, ибо, расслабившись, даже не заметил, как она подошла к нам практически вплотную. «В смысле? Ходить по воде действительно невозможно», — улыбнулась одноглазая Божова, когда мы оба посмотрели прямо на нее. «Но вот перемещаться по воде, что стоячие, что двигающиеся, достаточно хорошо обученные чародеи могут. Причем здесь даже не важен уровень их личной силы». «Правда, чем менее спокойна поверхность, тем труднее это делать». «Это как?» — тут же переспросил Егор. «Ну, смотрите!» — улыбнулась женщина, и одним плавным движением, перемахнув через бортик, с тихим плеском действительно встала обеими ногами на водную гладь, тут же начав удаляться от нас по мере того, как паром продвигался к другому берегу. «Ух ты!» — чуть ли не синхронно выдохнули мы. «Ходить по воде?» — продолжила она чуть громче из-за увеличившегося расстояния. «Действительно не выйдет. Слишком сложно контролировать каждый свой шаг по столь зыбкой поверхности. А бегать тем более. Но это и не нужно, ведь можно сделать вот так». С этими словами одноглазая Божова вдруг быстро заскользила по водной глади, словно под ногами у нее был самый настоящий лед, залитый для потехи на ярмарке, а сама она подвязала к ногам специальные стальные полозья. Легко и быстро догнав и перегнав наш паром, Женщина какое-то время покружилась на спокойной водной глади, лишь слегка тревоживая ее своими движениями, а затем, высоко подпрыгнув, легко приземлилась прямо перед нами. «На самом деле это не так уж сложно», — улыбнулась Марфа. «Главное — научиться не разрывать контакта с водой. Но для вас двоих покуда рановато думать о подобном. Для того, чтобы скользить по воде, следует не только хорошо контролировать свою живицу, Ну и понимать саму эту стихию, что для нашего клана тяжеловато. Но тебе, Антон, от рождения, может, попроще будет. В любом случае, как начнете активно работать над стихийными преобразованиями, а не полагаться в чарах исключительно на родной огонь. — Марфа Александровна, — перебил ее нахмурившийся Егор, — а что вы имеете в виду полагаться в чарах? В каком смысле? — Я говорю о том, ребята, — ответила ему женщина, чуть ехидно изогнув здоровую бровь что ни ты, ни ты сейчас просто не можете воспользоваться полноценными чарами другой стихии. Возьмите любое заклинание неогненного толка, и оно у вас либо не получится, либо выйдет что-нибудь вроде горящих лезвий ветра, которые так любят у нас в клане, особо не заморачиваясь над тем, что воздух как бы не должен гореть. Сказав это, одноглазая медленно сложила цепочку ручных печатей и выпустила вдоль поверхности реки уже знакомый мне огненно-зеленый серд. Затем точно так же медленно исполнила такую же цепочку, вот только на этот раз искривленное лезвие было практически невидимым, зато собой обоих ощутимо обдало потоком воздуха. «Это и есть стихийное преобразование», — пояснила тетка Марфа. «В первом случае я просто использовала свою живицу, благопрекрасно известно, что эти чары работают и с огненным типом. Во втором же провела преобразование сама, и, предупреждая ваш вопрос, я не использовала печать-трансформатор» потому что она далеко не так универсальна и полезна, как принято думать. В любом случае, ребята, стихийные преобразования — это в первую очередь путь печатника, так что многие клановые и эгоисты над этим просто не заморачиваются. Я вообще этот раздел затронула только из-за мужа и второго сына. Они у меня как раз были печатниками. А по воде скользить научилась в первую очередь потому, что это замечательная тренировка для баланса тела и чувства координации. Кстати, за все годы умения скользить по воде мне так на самом деле и не пригодилось. Так что думайте сами, а я пока вот что расскажу. Но мы и думали все оставшееся плавание на пароме. Я во всяком случае размышлял о том, что чародейские пути слишком разнообразные, чтобы просто так бросаться то туда, то сюда. В общем-то, упоминания Марфы о печатниках и последовавшая небольшая лекция немного приоткрыли мне глаза на вопрос стихийных преобразований. Грубо говоря, это был своеобразный и общедоступный аналог эго для тех, кто хочет посвятить себе изучению именно чар. Не то чтобы эго и преобразование были равнозначны или исключали друг друга, просто в последнем случае не требовался опыт многих поколений предков, а сама методика не считалась чем-то тайным. Именно поэтому чародеи с аспектом, который, как известно, состоит из сплава тех или иных стихий, были просто вынуждены изучать преобразование чтобы прогрессировать, не имея доступа к клановым знаниям. И именно этот путь был для них легким и раскрывал их как печатников, делая в итоге живицу более пластичной и подверженной изменениям по желанию носителя. В то время как сосредоточившиеся на эго, особенно носители стихии, слегка костенели в использовании родной энергии. Так что преобразование, которое все равно желательно было выучить, пусть даже оно и не было обязательным, давалось таким, как мы, тяжелее. И именно поэтому не так часто можно было встретить мощного кланового чародея, особенно молодого, знающего заклинания из совершенно разных стихийных групп. После выгрузки на северо-западный берег реки Волги прошло где-то часа три, прежде чем мы, наконец, нарвались на неприятности. Не знаю, то ли я прошлым вечером сглазил, то ли сама жизнь решила показать нам несмышленышам, что безопасные места на самом деле в нашем мире встречаются только за стенами полюсов и посадов. Но, казалось, чистые поля, испещренные редкими рощицами зеленой зоны, оказались значительно более коварными, нежели воспитая в легендах запретная зона. Мы как раз миновали посад Зарубинский, а точнее то, что от него осталось, потому как пепелище и разваленный частокол трудно было назвать человеческим поселением. Здесь явно поработали другие люди – И я не удивлюсь, если это были не какие-нибудь могущественные заезжие чародеи, а соседи из-за рощи, не поделившие что-то с бывшими аборигенами. Монстры монстрами, а жестокие стычки между простецами, которые часто начинаются из-за сущей ерунды — дело обыденное в любой зеленой зоне. Не став задерживаться рядом с останками сгоревшего посада, мы, обогнув крупную рощу, которую тетка Марфа назвала «нехорошей», Вновь вышли на радующий глаз разноцветием трав поля, когда моя наставница вдруг громко отдала приказ сбросить сумки и готовиться к бою. Я, не замечая особой опасности, уже было подумал, что мы столкнулись с затаившимися вражескими чародеями, например, киевскими, или кем-то из неприсоединившихся кланов, которых я просто не заметил. Но, как оказалось, это решили напомнить о себе чудовище. Целый табун, ну или стадо, или стая существ, в которых я далеко не сразу узнал лугокусов, или, как их еще называют, хищных петухов, лавина вырвалась из-за небольшого, казалось, холма и устремилась прямиком к нам. С одной стороны, от этих тварей, отдаленно напоминающих смесь громадной курицы и собаки, можно было бы убежать, но с другой, это были ну очень настойчивые монстры, которые, наметив себе жертву, скорее сами сдохнут с голоду, нежели брусят ее преследование». Тем более, что спать эти уродцы могут в том числе и на бегу, инстинктивно следуя за своим вожаком. В нашем же случае, скорее всего, загонят в итоге в какую-нибудь рощу. Сами в нее не полезут, ибо, будучи сами желанной и сытной добычей для многих чудовищ, придерживаются открытых пространств. Но будут, как лютоволки, загнувшие зимой посочанина на дерево, бродить вокруг днем и ночью, скуляя и кукарекая на всю округу, пока не привлекут к себе кого-нибудь действительно страшного так что все равно проще перебить прямо сейчас и здесь всю стадо стаю, нежели потом с ними возиться. И где они, интересно, так отожрались?» — бурхнул Буян, подобравшись и начав складывать цепочку печатей. Впрочем, вопрос был риторический, и ему никто не ответил. Вместо этого со словами-активаторами все выпустили по огненному шару. Не попасть по бегущей на нас соловине жирных тел, неуклюжих, но быстро перебирающих толстыми когтистыми лапами — было тем еще подвигом. Так что разрывы накрыли передние ряды, но несмотря на то, что вожак с огромным свисающим красным гребнем на вытянутой клювопасти почти мгновенно превратился в курицу-гриль, остальные твари, кажется, только ускорились, нисколько не испугавшись столь быстрой расправы. Столкновение с крупными, почти два с половиной метра в холке тварями, с покуринному массивной грудью, Передними беговыми бесперыми крыльями, вооруженными когтями и мощными задними звериными лапами было бы фатальным для отряда простецов. Однако, на наше счастье, все мы являлись чародеями. Выстрелом бросив себя прямо на стадо, я еще в замедленном времени рубанул первую же тварь под длинной гибкой шеей и метательным ножом. Она, как и все с виду нехозистая, была очень быстрой и сейчас, разъявив полную острых зубов клювопасть, тянулась прямо ко мне». Лезвие, на удивление легко рассекая как кожу, так и плоть, скрежетнуло по позвонкам, не в силах просто так перебить кость, но я уже не обращал внимания на подранка. Увернувшись от еще одной метнувшейся в меня головы, я сходу вогнал нож прямо в большое и круглое глазное яблоко, пробивая тварью мозг, и, покуда огромная курятина не поняла, что уже мертва, ухватился рукой за все еще сильную шею и, чуть поменяв таким образом направление движения, подбил ногой голову подтянувшейся ко мне соседки. Оттолкнувшись от массивного тела, я кувырком ушел дальше, уже в полете складывая печати огненного шара, и запустил чары прямяком в спину пробегавшей подо мной очередной курицы. Почти сразу же с помощью печати, закрутив в руке расцветший цветок мисохики, я ухнул прямо в просвет под ноги бегущих кур, чтобы, едва коснувшись ногами земли, рывком вырвать себя обратно в воздух, и кинуть прямиком на спину одной из тварей. Я еще даже не опустился на нее, когда полыхнувший изумрудный цветок заклинания, легко вспоров птичью шкуру, просто оторвал шею и голову очередного лугокуса. А в следующем мгновении я поскакал по спинам этих стадных птиц, перепрыгивая с твари на тварь, насколько возможно, точно метая один нож за другим. Как бы ни были убогие умишки этих созданий, как бы ни были эти твари упорны в преследовании своих жертв, Но даже они быстро поняли, что добыча, должная стать их обедом, сама оказалась хищником и сейчас режет их, как кур, коими они, собственно, и являются. Так что, еще немного побровшись, стая собака-птиц внезапно развернулась и тут же дала стрикача для быстрейшего разбега, даже привстав на задние лапы и оглашая округу испуганными криками. Не удержавшись, я все же выпустил им вслед пару огненных шаров, что, казалось, только придало ему ускорение. Мне же оставалось лишь сплюнуть на землю. Достав из кармана платок, я постарался заткнуть им нос, ибо запах здесь, среди кучи мертвых туш, стоял просто отвратительный. Столько мяса и все порченное, а мне так курочки хотелось. Кривясь и зажимая нос пальцами, попытался пошутить Егор, подходя ко мне, а затем обратил внимание на своего приятеля. «Петр, ты чего за бог держишься?» Да «Кажись, одна из тварей куснула», — выдавил он из себя, стремительно бледнее. «Это плохо». Буян практически мгновенно оказался рядом с парнем. «Найдите мой рюкзак, быстро». Мы тут же бросились исполнять. Все же лугокусы хоть и считаются живыми, но на самом деле отдаленно связаны со стихией смерти. Все тот же жуткий запах, окружавший нас сейчас, был вовсе не свойством их больных и грязных тел». Это было следствие того, что их плоть после смерти начинала очень быстро разлагаться. Да что уж там говорить, на самом деле их мясо изначально было, так сказать, тухлым. И пусть это были довольно крупные, но сами по себе слабые монстры, на зубах, расположенных в их клевах, имелся пусть и не сильный, но быстро действующий некротический яд.